И на крыльце остался бы хоть один отпечаток обуви, шагавших через сырой сад гостей. Угу. Сомневаться не приходится, дома никого нет. Однако с отчаянной надеждой Гордон все-таки повернул вертушку звонка. Старомодного, механического, разумеется. Электрический звонок на Колдридж Гроу смотрелся бы вульгарно и нехудожественно.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 куда вход перекрыт сторожевыми ведьмами. Равелстон живет поближе, возле Риджен-парка. Но у богатого человека масса светских обязанностей, его дома практически не застанешь. Невозможно даже сейчас позвонить ему. Нет двух пене. Осталось полтора пенса и везунчик. И как без гроша сходишь повидаться с Равелстоном?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 лишь бы усталостью потушить обиду. Двигался куда-то в южном направлении, сначала пустырями Камден-Тауна, потом по Тоттанам Корт-роуд. Уже стемнело, он пересек Оксфорд-стрит, миновал Ковен-Гарден, вышел на набережную, перешел мост Ватерлоо. К ночи стало заметно холодать. Гнев постоянно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 Гордона передернула. Состояние напоминало утро после пьянки. Сейчас он доподлинно знал, что не в силах его, ни в нем самом нет никакого смысла. Поэма остается лишь кучей мусора. Да, проживе он еще сорок сотен лет, не написать и одной стоящей строки. Ненавидя себя, он мысленно повторял, скандировал последний сочиненный кусок,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 Медленно шаркая, он семь раз обошел площадь. Четыре раза по часовой стрелке, три раза обратным ходом. Ступни просто пылали. Пустых камней было полно, но... Тем не менее, ноги просто пылали. Не садиться, не останавливаться нельзя. Тут же начнет душить тоска по куреву.